Саргин уснул перед самым рассветом, как и выключился, настолько измотал себя и ее обещанным романтизмом и обжигающим, одуряющий прекрасным сексом. А Степани лежала на боку, прижимая спиной к горячему мускулистому телу Тимофея, держалась рукой за его большую надежную руку, обнимавшую ее за талию, смотрела, как из-за горизонта медленно встаёт солнце, и улыбалась. Она улыбалась этому новому дню и думала, что любовь — это прекрасно, это совершенно удивительное состояние, которое невозможно передать словами и описать, но но тактику и стратегию еще никто не отменял. И она поняла, что уговорами, увещеваниями и неоспоримыми аргументами Тимофея не переубедить, и у него что-то там уперлось в сознании по поводу своей неполноценной наследственности и страха перед семьей и не сдвинуть никак без каких-то решительных и неожиданных ходов. Пока сарген бегал 10 дней по арабским краям, Стеша, сходив на консультации к психологу и психиатру, обложилась справочниками и учебниками по психиатрии и, перелопатив кучу материала, пришла к определенному выводу. И решила рискнуть. И с помощью одного звонка будущему другу господину Бойцову, в котором изложила свои выводы и просьбу, Степанида запустила в действие свой стратегический план. Потому что, изучая материалы по психологии, сделала удивительное открытие. Взрослых людей нет вообще. Единицы. Мы все застряли в детстве и остаемся детьми, особенно те, у кого это детство было трудным. И такому крутому пацану, как Саргин, первый шпане на районе, малолетнему бандиту, которого боялись и уважали все, не коронованному королю, Вожаку и одиночке по жизни, привыкшему за всё, что у него есть, бороться до крови и самому всего добиваться и охранять свою насмерть, сообщить, что его девочку отдадут другому, это как дать отмашку на смертельный бой. Да и если ещё красочно расписать, как именно тот другой будет её любить, с чем, по всей видимости, замечательно справился господин Бойцов, то парни мозги-то сразу на место встают, и он начинает чётко понимать, что ему точно нужно в жизни. Конечно, она рисковала. А как же? тимофея очень яркая, сильная и невероятно неординарная личность. И на него такой прием мог и не подействовать. Или подействовать как-то непредсказуемо. Тогда бы ей пришлось придумывать нечто иное. Например, идея с беременностью, поданная екатериной не так уж и плоха. Но получилось же. А всем известно, кто не рискует... Истеша прижималась к горячему торсу, мирно спавшего со счастливой улыбкой на губах, единственного мужчины всей ее жизни, смотрела на рассвет нового дня и улыбалась. «Девочки, запомните, еще никому не помешали хорошо продуманная тактика и стратегия. И даже если ваш мужчина умный, да не знаю чего, и крутой до да невозможности, то всё равно мудрая женщина рядом должна тонко и незаметно направлять его в нужное ей русло. Иначе заблудится со всем своим умищем и крутизной. Удачи!